193 Сапоги В 1942 году в Ташкенте Ахматова познакомилась с польским художником Юзефом Чапским. Ахматова говорила, вспоминал он, что целовала сапоги всех знатных большевиков, чтобы они сказали, жив или умер ее сын, но ничего от них не узнала.